К вечеру вместе с директором пришли двое в белых халатах мужчина и женщина. Всех осмотрели и Сашку тоже, пощупали ему живот, взглянули на язык. Сашка лежал на подстилке, на сене бледный и молчаливый. Уж сколько старался его расшевелить, про станцию рассказывал, которая называется Станицей, и про то, что в садах растет желтый плод алыча прямо на улицу перевешивается, рви до жри до отвала. А у насопи еще один плод тоже бесплатный черным зовется. и его завались. А косточек от всяких там фруктов у нас пиваляется столько, что земли не видно. Шантропа, все шакала, которые могут ходить, кладут те косточки на рельсу и долбят камнем, по всей станции звон до да долбеж стоит. Слышно, — попытался сказать Сашка и даже улыбнулся бескровными губами. Как все из него выжило-то, Колька смотрел и удивлялся. Но об одном, что видел тут на станции, он промолчал. о странных вагонах на дальнем тупике за водокачкой. На те вагоны он набрел случайно, собирая вдоль насыпи терн, и услыхал, как из теплушки. Из-за решеченного окошечка наверху кто-то его позвал. Он поднял голову и увидел глаза. Одни сперва глаза, то ли мальчик, то ли девочка, черные блестящие глаза, а потом рот, язык и губы. Этот рот тянулся наружу и произносил лишь один странный звук — хи. Колька удивился и показал ладонь, Сизоватыми твердыми ягодами это. Ведь ясно же было, что его просили. А о чем просить, если кроме ягод ничего и не было? Хи-хи! Закричал голос, и вдруг ожило деревянное нутро вагона. В решетку впились детские руки, другие глаза, другие рты, они менялись, будто отталкивали друг друга, и вместе с тем нарастал странный гул голосов, словно забурчало в утробе у слона. Колька отпрянул, чуть не упал. и тут неведомо откуда объявился вооруженный солдат. Он стукнул кулаком по деревянному борту вагона, не сильно, но голоса сразу пропали, и наступила мертвая тишина, и руки пропали. Остались лишь глаза, наполненные страхом, и все они теперь были устремлены на солдата. А он, задрав голову, показал кулак и привычно произнес, «Не шуметь, басурманы, кому говорят? Чтобы... Шабы... Тихо!» Он шагнул. еще не опомнившемуся Кольке, ловко развернул лицом к станции, будто знал, откуда он взялся, и подтолкнул спину. «Топай, топай отсюда! Тут не цирк, и смотреть тут нечего!» Колька летел до самой станции, зажав в горсти свои дурацкие ягоды. «Не будь, Сашка, в таком тяжелом состоянии, он бы выложил ему новость, добра Басурмана бы спросил. Шпана, скажем, или беспризорщина, или жулье, или блатяги». Эти названия ему известны, а тут новенькое. переварить башкой надо. Но Сашка был плох, погибал, судя по всему, Сашка. А белая женщина, та, что в халате, еще таблетки принесла, и бурду во флаконе. Колька из жалости к брату половину тех таблеток сам пожрал. Вот отрава -то. и бурду выпил. Одному Сашке он понимал, с такими лечениями не выжить. Он даже градусник подержал за Сашку, но тут его засекли. Остроглазая белая врачиха разделила братьев и велела Кольке пока пожить в другом вагоне. Колька сопротивлялся, не уходил, даже пытался на голод взять, но все напрасно. Врачиха оказалась твердокаменной, чуть не силой при помощи белого мужчины вытурила Кольку и велела не показываться возле Сашки. Не то, пригрозила, его вообще увезут. Колька сообразил, залез под вагон и оттуда через пол попробовал переговариваться с братом. Когда врачей не было, Сашка глуховато отвечал, приложив ухо к деревяшке, можно было разобрать. Тогда Колька набросал между рельсов травы до лопухов и сделал себе лежак, спал под тем местом, где находился Сашка. А чтобы знал, что Колька всегда при нем, он постукивал по дну вагона камешком, Сашка ему отвечал. Так миновало двое суток. Их бывший эшелон, стоящий неподалеку, Привели в порядок, выскребли, отмыли, очистили, провоняли звездкой до да карболкой, так что первые, кто хотел в него переселиться, не смогли там дышать, слезы катились. И потому еще сутки ждали, когда вся дрянь из вагонов выветрится. В эти сутки Колька еще раз пробрался к странному товарнику. Не поленился проделать кругаля по колючим кустам, а все из-за подлой, лишь привычки, свойственной любому шакалу. Кружить, как кружетоса именно там, где гонит. Известно, там всегда что-нибудь да ухватишь, пусть не ртом, а глазами. У нас и за погляд деньги берут, а у шакалов детдомовских острый глазок за вторую пайку почитается. Но Сколь не вглядывался Колька, сидя в кустах рядом с насыпью, Сколь не вслушивался, ничего не мог обнаружить. Видел солдата, но не того, что турнул Кольку, а другого, повыше и покрупней. Он вышагивал вдоль эшелона, стараясь спрятаться от пекла в узкой вагонной тени. За свою немалую жизнь его и Сашкину много повидали они всяких поездов, проходящих через Тамилина, санитарных с красными крестами на боках, военных с танками под брезентом, с беженцами, с трудармейцами, даже с зэками. Однажды они видели, как везли пленных фашистов, тоже в теплушках, а ихних генералов, так в отдельном шикарном вагоне. Их потом по Москве колонной вводили, Но этот эшелон, Колька мог поклясться, не был ни фашистским, ни беженским. Он скорее был похож на их беспризорный поезд, тоже видать не кормили. Так ведь шакалы и сами могли добыть себе пропитание. Привычное с детства дело. А в заперти-то когда будешь? Колька знал, как тяжко сидеть в заперти. Не однажды они с Сашкой попадали в кутузку. Последний раз застибренный на рынке соленый огурец. Пока их тащили, они тут огурец сживали, а потом сидели всю ночь и орали, так хотелось пить. Ну, кузьменоши хоть за соленый огурец запирали, или еще за что-то, а этих? Может, они директора почистили, может, хлеборезку с копом взяли? Пока Колька соображал, поезд тот прогудел и поехал. Солдат последний раз вдоль состава глазом стрельнул, на ступеньку вскочил, и тут снова раздались голоса, уже не один вагон, все вагоны. Завопили, закричали, заплакали. Поезд покатил в ту сторону, откуда братья только что приехали. Но вот какая странность. Звуки и голоса из теплушек еще долго реяли в воздухе за станцией, пока не растаяли в теплых сумерках. Но это, конечно, все кольки на воображение, потому что никто, кроме него, как оказалось, этих криков и плача не слышал. И машинист Седенький с их паровоза мирно прохаживался, постукивал молоточком по колесам. и шакалы суетились у поезда, и люди на станции двигались спокойно по делам, а радио наносило бравурный марш духового оркестра «Широка страна моя родная». А потом и мы двинулись в сторону неведомого нам Кавказа. За рекой Кубанью, которую мы переезжали в Великий Разлив, тихим шажком по хлипкому, по вздрагивающему временному мосту, наведенному в недавние времена с саперами, открылись нам затопленные сады, а потом на горизонте засветились и далекие горы. Маликовали, будто сделали в своей жизни великое открытие. Горы! Смотрите, это же горы, настоящие горы! Они сидели, как редкие тучки, на краю неба, и ехать до них, как оказалось, предстояло еще не одни сутки. Дух захватывало от сверкающих вершин. В то время нам и правда казалось, что все наши шакали и мечты об изобилии, осытой и замечательно радостной, невоенной жизни непременно сбудутся. И забылось, стерлась странная такая встреча на станции Кубань с эшелоном, из которого к нам тянули руки наши сверстники. Хи-хи. Наши поезда постояли бок о бок, как два братца-близнеца, не узнавшие друг друга, и разошлись навсегда, и вовсе ничего не значило, что ехали они одни на север, другие на юг. Мы были связаны одной судьбой. Разбудили их рано утром, по вагонам пронеслось, выгружаться, не забывать своих вещичек, у кого они есть. Усатый коротышка проводник выкрикнул про вещички и подмигнул на ходу братьям. Вот и добрались в Шибзике до Кавказа. Можете вылезти, да пощупать, с чем его едят. Он побежал к дверям, а свернутые в трубочке флажки торчали у него из-за сапога. Кузьмёныши посмотрели друг на друга и в окно. Состав остановился около невысоких и пустынных гор, Ни станции, ни вокзала сгорели во время недавних боев. Название «Кавказские воды» было начертано углем на фанерке, прибитой криво к телеграфному столбу. Вправо от железной дороги до горизонта открывалась просторная в утренней дымке долина в квадратах зеленых полей с цепочками деревьев вдоль невидимых отсюда проселков и белых, вкрапленных в эту зелень домиков, а может и целых селений. За долиной... В едва различимые дали бугрились буроватые холмы в рыжих пятнах леса, как в подтеках, а уж за ними, будто возникая прямо из воздуха, сверкали ледяными вершинами главные Кавказские горы. Еще прежде на каком-то полустанке их проводник Илья, тыкая флажками вверх, дотошно объяснял Кузьмёнышем, как они эти горы прозываются, какая Казбек, а какая Эльбрус, с двумя головами и одним туловищем, словом, тоже близняшки. Вспомнила сразу папиросная пачка в руках красавца-полковника с зигзагом изломанных вершин, ничуть не похожих на эти горы. Они виделись еще с дороги, как бы сквозь кисию, реальные, но не настолько, чтобы ощутить их реальность. В ясное сегодняшнее утро различались все складки ущелий на серых склонах, как ледяные натеки, сходящие белыми кривыми штрихами вниз. Горы были рядом, они казались даже ближе рыжих лесных холмов, над которыми нависали. Но уже становилось ясно, что рыжие холмы за долиной далеки, даже очень далеки, а уж те вершины, что парят над ними в небесах, и того дальше. Влево от железной дороги, от несуществующей сейчас станции, прямо от рельсов поднимались пологие безлесые взгорки, выгоревшие на солнце до желтизны. На одном из них белела колоннами мирантона, неведомо каким случаем уцелевшая в войну. В направлении этой ротонды и повели детей выстроив в колонну по пять человек в ряду. Но сразу же выяснилось, что никто строем ходить не умеет, да и не хочет. А шли кучками, сбившись по домам и напоминали каких-то беженцев при отступлении. В то время как передние вслед за директором втягивались в просторные ущелья, задние еще копошились возле вагонов и никак не могли от них оторваться. Пройдя не широкой, но утоптанной дорожкой между невысоких горок горбов, ребята вдруг очутились на обширной площадке, прикрытой от станции этими горками. Тут белели развалины бывшего санатория, и прямо посреди кирпича и мусора на земле все увидели странные бетонные ямки квадратной формы, наполненные водой. Вода в них пузырилась и кипела, легкий порог рел над площадкой, а от воды несло тухлятиной. «Фу, навоняли!» Пронеслось. и стали повторять эту шутку и громко смеяться, сбрасывая с себя напряжение первых тяжких минут на незнакомой земле. Подбежал запыхавшийся Петр Анисимыч, который челноком сновал по колонне взад-вперед, и, размахивая своим портфелем, попросил остановиться. Но все и так стояли, не зная, куда идти дальше. Оказалось, что они пришли. Указывая на ямки, Петр Анисимыч сказал, «Серная вода, не слыхали? Ну вот, значит, даже полезно, если кто хочет помыться». Ребята помолчали, подходившие сзади еще продолжали гомонить и, ничего не слыша, толкали передних и спрашивали: Это что, наш дом, да? Мы прибыли, да? Надо это, надо лезть, раздеваться и смыть всю дорожную грязь, добавил чуть громче директор и покосился недоверчиво в сторону ямок. Было ясно, что и он не знал, как в них моется. Самый лезь, сказали в толпе громко, мы чего, дураки, что ли? Или нас сюда на суп везли? На суп? не понял, Петр Анисимович. Почему на суп? Он всматривался в лица ребят, будто искал хоть в ком-нибудь поддержки, но лица, как на подбор, были усмешливые, любопытствующие, в крайнем случае недоверчивые или испуганные. «Это ведь непонятно, что происходит», произнес он, вытирая лоб. «Почему на суп, а?» «Потому что вареные, как раки будем», сказал кто-то, не скрываясь. «Это же кипяток, вон как бурлит». «Ага», — пробормотал директор и вздохнул. «Серная вода, никогда не видели, это понятно, В общем. Петр Анисимович посмотрел на ямку и, потоптавшись, направился к ближайшей из них. Не оглядываясь больше на ребят, даже словно забыв про них, он стал медленно раздеваться. Снял пиджак, сложил его вдвое, наружу подкладкой, а под него, как какую-то драгоценность, портфель спрятал. Стащил брюки, рубашку, майку и почему-то в последнюю очередь ботинки. В одних трусах, сатиновых, темных, длинных до колен, он медленно, покряхтывая и вздыхая, подошел к ямке. потрогал воду ногой, рукой пощупал, и все не решался окунуться, как царь в коньке-горбунке перед кипящим котлом, где потом и сварится. Вдруг, охнув, Петр Анисимович скользнул по краю прямо в воду, брызги полетели на ближайшие камни. По толпе, сгрудившийся вокруг такого цирка, пробежал смешок, раздались голоса, хохот, шутки. — Это ведь непонятно, что происходит, — произнес кто -то тоном директора. — Сейчас мясной бульон будет, с наварчиком, — — Суп директорски А может, братва, спасать пора? Вас-то придурков много, а директор у нас один. Бросьте ему портфель, он без портфеля утонет. Кричали разные, а Петр Анисимович плескался и никакого внимания на ребят и на их реплики не обращал. Он фыркал, чесал подмышками, с головой окунался, сплевывая воду фонтанчиком изо рта, и всем своим видом изображал, как ему приятно был тыхаться в тухлой ямке. Шуточки постепенно смолкли. Недоверие уступало место любопытству. Самые бедовые приблизились к ямкам и хихикая попробовали воду, и тут же отскочили, а самого любопытного, зазевавшегося у края, столкнули прямо в одежде, и он уже не пытаясь вылезать, продолжал плавать под хохот и ободряющие крики из толпы. Тогда полезли сразу несколько ребят с оханем и аханем, будто пугаясь тухлой воды, но ясно было, что ничуть они не боятся, потому что сходу начали бузить, брызгаться, плескаться, пускать изо рта фонтаны, тут и остальных прорвало. Поняли, наконец, что никакой супом не грозит, а это баня, да веселая такая баня, развлечение словом. С ревом, с криками «Ура!» Бросились занимать скорее ямки, которых уже не хватало, и началась потасовка и обливание друг друга водой. Только девочки жались в сторонке с боязнью и любопытством, наблюдая за общей сварой. Но появилась Регина Петровна и повела девочек за собой. За развалинами санатория на краю поляны дымился большой квадратный бассейн. Его почему-то сразу не заметили. Сюда и привела Регина Петровна девочек. Быстро разоблачила до двух крепеньких, молчаливых, суровых мальчиков, лет трех и четырех, и по очереди опустила в бассейн. Девчонки, привычно повизгивая, полезли следом. Странная, наверное, была картина, если взглянуть со стороны. Полтысячи детей... Теперь заметнее стало, что это дети. Самые обыкновенные дети бесились среди развалин, дорвавшись до купания. Они ныряли в свои чужие ямки. Брызгались, расплескивали теплую воду на кирпичи. Лишь Петр Анисимыч, одевшись и зачесав свои редкие сидеющие волосы, посиживал в сторонке, прижав портфель к коленкам и поглядывал с опаской в сторону угомонившей ребятни. Рядом, присев на корточки, покуривал козью ножку. С независимым видом старенький машинист с белым ежиком волос. Это он показал директору необычную баню. Не впервой, наверное, бывать ему здесь. С трудом извлекали купальщиков из ямок. чтобы снова построить в колонну. Кто-то уже одевался, а иные все продолжали барахтаться в воде, и не было сил их извлечь оттуда. Колька с Сашкой тоже сначала не хотели лезть, уж очень противно пахла вода, кишки выворачивала, но потом понравилось, да и ямку они успели захватить небольшую, но удобную, выложенную цветным голубым кафелем. Братья друг друга потерли, вместе окунулись, решив посмотреть, как они выглядят под водой, но отцепиться было не за что. Они сразу же всплыли. Тогда они погудели ртами в воду, покрутили буруны, обрызгав кого-то, кто пытался к ним сунуться из соседней ямки, и стали одеваться. Им времени хватило. Да и Сашка, ослабший от болезни, не мог долго сидеть в воде. В мокрой одежде, как и многие другие, стояли братья в середине колонны и смотрели на горы, те, что блистали в высоте. Оказалось, что их отовсюду видно, и смотреть на них можно, сколько влезет. И это не надоедало. Петр Анисимыч, не обращая внимания на сидевших в ямках, выкликнул всех по списку. Выяснилось, что за время дороги потеряли они семь человек. Кто-то отстал, а кто-то, наверное, и бежал. Не без этого. Той же тропой вернулись они к железной дороге, и мимо станции, теперь понятно стало, от чего это место звалось Кавказские воды, хоть надо бы назвать, наверное, тухлые воды начали спускаться в долину. Шли, растянувшись по широкой пыльной дороге между зеленых полей, пытались запомнить Кузьменоше. Что и где растет, на всякий случай, конечно, не очень-то веришь, что может пригодиться, ведь неизвестно было, куда и сколько им идти. С небольшим перерывом во время перерыва бросались шарапать, что попадало под руку, но делали это уже лениво, отъелись за дорогу, брели они до тех пор, пока не показались белые домики посреди зелени. Колонна насквозь пересекла по белой, мягкой от пыли и странно пустынной улице станицу, которая звалась «Березовской». хотя никаких берез тут не росло. За станицей лежало поле с торчащими вверх каменными столбами ростом повыше кузьмёнышей. Их было много серого цвета, похожих на надолбы, что ставили под Москвой против фашистских танков. Видать, и тут оборонялись, подумалось обоим братьям, вон сколько камней навтыкали. Но взгляд их был сейчас устремлен вперед на дорогу, которая, судя по всему, кончалась. В километрах в трех от станицы встали. Прямо у начала зеленых гор за деревьями, Были видны строения: один дом белый, двухэтажный, два других по одному этажу, но длинные, похожие на бараки. На столбике у входа за зеленую колючую ограду висела надпись Силька с текюком. Слово это было зачеркнуто мелом, крест-накрест, а внизу торопливой рукой дописано Для переселенцев из МОСОБЛ, обл 500 ч. Беспризорный. Петр Анисимыч озабоченно оглядел, подтягивающийся колонну. Прижимая к себе портфель, прочитал надпись на столбике, покачал головой и повернулся к ребятам. «Ну вот, мы на месте», — сказала, и вытер пот со лба. «Значит, здесь мы будем жить. Дисциплина, значит, и все прочее, сами понимаете. Не шабутить. Далеко не бегать, искать вас некому. Пропадете». В это время где-то за горами бухнуло и раскатилось протяжным громом. Ребята подняли голову, но никаких туч не было и в помине. Петр Анисимыч тоже посмотрел вверх, Хотел произнести свое, это ведь непонятно, что происходит. Но сказал другое. Минервуд, который после фашистов. Ладно. И опять ладонью вытер пот. Значит, теперь вам укажут, где спальня, а где столовая, туалет. Можете быть свободны. Судя по всему, это была как бы вступительная речь в честь их приезда. Замороченный человек, руководивший до сего времени каким-то складом, иначе он и не умел говорить. Да и сказать ему было нечего, в такую роль он сам оказался впервые. Велели отвезти детей, он их и отвез. Прежде возил картошку в ворсе, мыло возил, растительное масло в бидонах. И это было главное, что он умел делать. Он слыл приличным в районе хозяйственником. В портфеле у него, как прежде накладные, лежали какие-то документы на детей. В них надо было еще разбираться, если, конечно, достанет времени. Произнеся «Можете быть свободны?» Петр Анисимович махнул рукой в сторону домов, полагая, что прибывшие так и бросятся скорее занимать свои железные койки. Но он ошибся, колонна как стояла, так и продолжала стоять. Все смотрели на дома и чего-то ждали. Директор уже успел заметить, что в разных обстоятельствах эта непонятная, неуправляемая масса вела себя непредвиденно, по-разному. Но в то же время, не сговариваясь, все пятьсот человек делали одно и то же. И теперь толпа напоминала большого колючего ежа, ни шутки, ни смешка, ни даже какого-нибудь звука не раздалось. Неосознанная тревога, возникшая во время долгого пешего пути от станции, с приходом на место не исчезла и не растаяла, а стала даже сильней. Да еще эти непрекращающиеся взрывы, они будоражили ребят, напоминали им о чем-то, о чем пора уже было забыть. Дети прибыли на поселение для мирной жизни, и благословенный горный край должен был встретить их миром. Золотым солнцем на исходе лета обильными плодами на деревьях, тихим пением птиц на заре. Я помню ощущение тревоги, которое возникло в нас по пути от станции сюда, к подножию лесистых гор, к поезду, к вагону, да и к дороге мы привыкли. Это была наша стихия. Мы чувствовали себя в относительной безопасности среди вокзалов, рынков, мешочников, беженцев, шумных перронов и поездов. Вся Россия была в движении. Вся Россия куда-то ехала, и мы были внутри ее потока, плоть от плоти, дети ее. Теперь нас уводили по твердой в глубоких трещинах дороги, где цвели никем не собранные цветы, где зрели яблони, исчерились, уставясь на солнце, черные, осыпавшиеся наполовину подсолнухи. И не было ни одного человека, ни единого. За весь наш многочасовой путь не попалась нам ни подвода, ни машина, ни случайный путник. Пусто было кругом. Поля дозревали, кто-то их засевал, кто-то пропалывал, убирал. Кто? На долгом нашем пути была деревня, кто-то ведь в ней жил. А чего же так пустынно и глухо встретила нас эта красивая земля? чего даже здание техникума, со скоропалительной дурацкой дощечкой, напоминавшей нам о нас, о нашей одинокости, было пустынным, без единого человека? А мы, и правда, сами напоминали зверя, отброшенных для какого-то невероятного эксперимента в пустыню, 500 ч беспризорной. Так была обозначена наша порода. Только что означало че, чечмеков, чумаков, чудиков, а может быть чужаков. За нашей спиной в горах снова гулко взорвалась, и девочка в самой середине колонны произнесла: «Мы услышали, хочу домой» и заплакала. Все зашевелились, оглядываясь и вслушиваясь, как ее утешают. Ей говорили: «Ну чего ты, чего испугалась? Смотри, вот наш дом видишь? Здесь теперь все наше и дома, и речка и горы. Мы приехали, чтобы здесь жить». в горах в который раз прогрохотало. Мы стояли перед входом в новую жизнь и не торопились туда войти. Думаю, что все мы переживали и чувствовали себя одинаково, а мысли были такие скользящие, неясные, но вовсе не о том, что мы приехали домой и что все тут теперь наше, а нашего тут были только мы сами. Мы до да наши ноги, которые и всегда готовы были драпануть, Случись хоть что-нибудь. Да наши души, о которых говорят, что их, то есть душ, будто бы нет. чего же в тот момент я помню, точно помню, так сильно болело у меня, да, наверное, не только у меня внутри. Может быть, от ужасной догадки, что не ждет нас на новом месте никакое счастье. Впрочем, мы и не знали, что это такое. Мы просто хотели жить.